Глава 23. Роман б е н я м и н о в и ч Хессин-Лурье. С осени 1948 года в Советском Союзе перестали преподавать генетику. Книги сжигали, костры из книг горели во дворах университетских и научных библиотек. Пусть читатель сам проводит параллели с книгой б р э д б е р и 451 градус по Фаренгейту с фашизмом Инквизиции. Регулярные чистки советских библиотек с изъятием антисоветских произведений в 30-е годы стали делом обычным. Особый оттенок они приобрели в период массовых репрессий. Еще вчера известные и почитаемые авторы оказывались сегодня врагами народа. Их книги уничтожали, и упоминания их имен запрещали. Это относилось и к вполне неполитическим произведениям. В научных трудах также нельзя было ссылаться на репрессированных авторов. Портреты вождей и героев революции в школьных учебниках в таких случаях полагалось замазывать чернилами. Это со щ е н я ч и м энтузиазмом, по указанию учителей, делали школьники. Страна погружалась во мрак абскурантизма. Будущее поколение лишались света знаний. Страна теряла основу для выживания. Казалось, что это состояние не может быть продолжительным. Однако власть Лысенко продолжалась до 1964 года, 16 лет. На самом деле, в школьном массовом образовании последствия ощущались е щ е многие годы. Школьные учителя знали лишь Мичуринскую биологию. Тем не менее, высокая наука не погибла. Её спасли при поддержке физиков, немногие уцелевшие биологи прежних поколений. Об этом подробно и документально рассказано в книге Сойфера. Примечание. Сойфер. Власть и наука. История разгрома генетики в СССР. Москва. Лазурь. 1993 год. Конец примечания. Назовите мне еще хотя бы одну страну, где занятия наукой, никак не связанные с политикой, могли быть лишь тайнами. Подпольная наука, полная аналогия с чтением книг у Брэдбери. Это были опасные занятия. Но стоило лишь немного ослабеть партийному прессу, истинная биология стала возрождаться. Среди героев борьбы с абскурантизмом, Заметное место принадлежит Роману Беньяминовичу Хессину. Более того, для меня х е с и н Лурье – типический представитель своего поколения. Мне кажется, что каждое поколение имеет свое лицо. Это не среднестатистическое лицо, а именно типическое, как говорили в прошлом веке, типичное, так в современном русском языке. Для дальнейшего изложения мне удобно присвоить разным поколениям соответствующие номера. Поколение номер один. Так я буду обозначать тех, чьи активность в основном пришлась на последнюю треть XIX века. Интеллектуальное и гражданское подвижничество характерно для лучшей части российского общества того времени. Хождение в народ, готовность к самопожертвованию ради блага народа От крайней степени иди и гибни, дело прочно, когда под ним струится кровь. До стремления отдать свое состояние на дело народного образования. Это необъятная тема. И я избрал из этого времени, в соответствии с общей направленностью очерков и ограниченностью объема, в качестве примера лишь генерала Шанявского и купца, Леденцова, и едва упомянул Лесгафта Сибирякова. Поколение номер два. Интеллектуальная смелость, готовность ставить и решать большие принципиально важные научные проблемы в сочетании с активной организационной деятельностью, характерны для деятелей науки конца 1 9 в о 1-й, 3-й, 20-го века. Эти типичные черты поколения сконцентрированы при всем различии индивидуальностей, в обликах Кольцова, Николая Вавилова, Лазарева, Цвета. Поколение номер три. Те, кто родился в самом начале 20 века, чьи детские школьные годы прошли в России до революции, а время основной активности – пришлось на 30-е и 40-е годы нашего века. Революция коренным образом изменила всю их жизнь. Но их личности сложились раньше. Всем им досталась нелегкая доля, мало кому удалось избежать арестов и концлагерей. Пример предыдущих поколений служил им нравственной опорой. Из этого слоя в книге т о или иной степени представлены Тимофеев, Рисовский, Белоусов, Чижевский, Рапопорт и Фруемсон. Эти три поколения связывают в единую цепь двухсотлетнюю историю после Петровской России с Россией советского времени. Поколение номер четыре родилось и выросло уже после победы большевиков. Они не знали другой жизни. Учителя, иногда погибая, сумели передать им эстафету, стиль мысли, принципы поведения. Но они впитывали советскую действительность с детства, и потому эта действительность многим из них казалась вполне естественной. Не сразу они осознали трагическую несовместимость полученного от учителей наследства и окружающей их жизни. Они были мужественны и полны энтузиазма, столь характерного для первых послереволюционных лет. Это позволило им перенести тяжелейшие испытания, доставшиеся на их долю. Представитель этого четвертого поколения Хессин Лурье – один из тех, кому наша страна обязана восстановлением истинной науки, созданием современной молекулярной биологии и генетики. Роман Хессин-Лурье – ученик знаменитого генетика, заведующего кафедрой генетики биологического факультета Московского университета Серебровского, бывшего, в свою очередь, учеником Кольцова. Не меньшее влияние на романа оказал и его отец Беньямин Романович Хессин, знаменитый московский хирург. Вот сжатая схема. Родился в 1922 году. В школьные годы увлекся биологией был членом знаменитого кружка юных биологов и зоологов, кюбза, при московском зоопарке. В 1939 году поступил на биологический факультет МГУ и начал изучать генетику на кафедре Серебровского. Был настолько активным комсомольцем, что стал секретарем комсомольского бюро факультета. Работал пионер-вожатым, ходил с красным галстуком, был спортсменом. Ушел на фронт в 1941 году добровольцем, бесстрашно воевал. Был дважды ранен. Второй раз очень тяжело. На ноги буквально его поставил, сделав сложную операцию, замечательный хирург, его отец. По окончании университета р оставлен ассистентом на кафедре генетики. В 1947 году вступил в борьбу с Лысенко. Успел защитить кандидатскую диссертацию в 1948 году и был уволен как менделист-морганист наряду с другими генетиками и биологами. В 1949 году работал в Институте биологической медицинской химии. Показал, что биосинтез белка – осуществляется в цитоплазме посредством клеточных органелл, более легких, чем митохондрии. Это оказались рибосомы. Уволен с работы в 1953 году во время борьбы с космополитизмом, поскольку был евреем. Не восстановлен по той же причине и после смерти Сталина. В 1954 году приглашен ректором Кауновского медицинского института Янушкевичусом на должность заведующего кафедры биохимии этого института. В 1955 году защитил докторскую диссертацию. В 1957 году приглашен Дубининым в его только что созданную лабораторию радиационной генетики в Институте биофизики. В 1959 году организовал лабораторию молекулярной генетики в Институте атомной энергии имени Курчатова. Заведовал этой лабораторией до своей смерти в 1985 году. В 1960 году опубликовал книгу Биохимия цитоплазмы. Примечание. Хесин Биохимия цитоплазмы. Москва. 1960 год. Конец примечания. В 1974 году стал членом-корреспондентом Академии наук СССР. В 1984 году вышла книга «Непостоянство генома». п р и м е ч а н и е Хессин. Непостоянство генома. Москва. Наука. 1984 год. Конец примечания. Был на протяжении многих лет организатором и директором знаменитых зимних школ по молекулярной биологии. Посмертно награжден Ленинской премией в 1986 году. Когда в июне 1941 года началась война, патриотическое воодушевление охватило страну. Символом стали слова песни «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой». Это было потрясающее чувство единения. Музыку к этим словам написал композитор генерал Александров. Бледные и серьезные шли мальчики-юноши на призывные пункты. В солдатских г и м н а с т е р к а х и шинелях, л и ш е н н ы е штатской индивидуальности, уходили они на фронт. А фронт был невыносимо близок. Уже в октябре шли бои под Москвой. Почти никто не вернулся. Студенты университета уходили на фронт сразу после весенних экзаменов из занятий летней практики. Плохо вооружённые, не хватало даже винтовок. Встали они, студенты и ополченцы, на пути профессиональной германской армии вместе с кадровыми военными. Роман и его старший брат Женя добровольно, сначала студентов старших курсов в а р м и и не брали, вступили в ополчение своего района Москвы, и были отправлены на фронт. Женя погиб под Москвой. Роман редко говорил о войне. Он попал в истребительный батальон, созданный для борьбы с авиадесантниками и танками. Он не рассказывал о том, как и сколько подбил танков. Зато один его рассказ в изложении его друга Кулаева я хочу привести. Примечание. В номере о д и н ц а т о м журнала «Природа» за 1993 год были опубликованы воспоминания о романе Хессине и его друзей. Много из них я использую в этом очерке. Конец примечания. Прорыв фашистов на Кавказ, сопровождавшийся бегством отступающих войск, бросанием оружия, помимо прочих последствий, вызвал издание указа Сталина об ответственности за оставленное врагу оружие вплоть до расстрела. Часть, в которой служил Роман, в это время находилась под Москвой, Бои здесь временно приняли позиционный характер. Между двумя линиями окопов лежала ничья земля. Примерно посередине между ними был оставлен при отступлении наш станковый пулемет «Максим». Расчет его был убит. А попытки притащить пулемет в свое расположение кончались гибелью очередных смельчаков – Фашисты хорошо пристрелялись к пулемёту, и стоило его пошевелить, открывали огонь. Тогда младший сержант Хесин, самое тёмное время ночи, подполз к пулемёту, примотал к нему конец длинной проволоки и незаметно уполз назад в свой окоп. Проблема была решена. Огонь, открытый фашистами, как только потянули к нашим окопам незадачливый пулемет, был уже не страшен. Важно было, чтобы остатки Максима не достались врагу, иначе кто-нибудь мог быть отправлен в штрафной батальон, а то и расстрелян. Начальство торжествовало. К месту происшествия приехал большой начальник. командир дивизии, и объявил, что награждает героя, то бишь Хесина, орденом Красной Звезды. Выступивший строя Роман поблагодарил, тогда уже говорили «не служу трудовому народу, а служу Советскому Союзу», и сказал, что ему нужнее было бы «махорочки». Скандализованный начальник отменил награждение романа и приказал выдать ему две пачки махорки. Удивительно, насколько емко этот анекдот характеризует с одной стороны время, с другой — романа. В боях под Можайском роман был контужен. При выходе из госпиталя снова пошел на фронт. В боях под Оржевом был очень тяжело ранен. Его оперировал отец, профессор Беньямин Романович Хесин, один из крупнейших хирургов Москвы, заведующий кафедрой медицинского института. Воевать Роман больше не мог. С первого курса он стал заниматься генетикой. О Хесине и перед войной, и во время войны свидетельствует характеристика – данная ему летом 1945 года Серебровским. Читая ее, следует помнить особенности этого жанра, стремление показать характеризуемого наиболее адекватным, принятым тогда нормам. Характеристика сталинского стипендиата Романа Беньяминовича Хесина-Лурье. Товарищ Хессин Лурье с первого года работы в университете зарекомендовал себя как человек, активно интересующийся наукой и умеющий сочетать интенсивную исследовательскую работу с общественной. Еще на первом курсе им выполнено небольшое исследование на тему о времени действия летальных мутаций. На третьем курсе он выполнил другую исследовательскую работу, посвященную биологии Десмометопа Тарсалис. Названная работа показала, что в лице Хессина л о р ь е мы имеем молодого научного работника, владеющего экспериментальным методом исследования и хорошо ориентированного в специальной литературе. Названная работа получила вторую премию на студенческом конкурсе и издана в печать. В настоящее время х е с е н л у р ь е успешно выполнил дипломную работу, потребовавшую от него овладение сложными генетическими методами исследования. За время пребывания в университете х е с е н л у р ь е прочитал три доклада на общефакультетских студенческих конференциях. Эти доклады показали его подготовленность в различных областях биологии. Наряду с научной работой х е с е н Лурье вел большую общественно-организационную работу. Так им был организован при кафедре генетики «Кружок имени Мичурина», в котором х е с е н Лурье в течение нескольких лет был председателем. С начала войны товарищ Хессин-Лурье вступил добровольцем в истребительный батальон. Участвовал в боях под Можайском, был контужен. При выходе из госпиталя снова пошел на фронт. Участвовал в боях под Ржевом, был ранен. В настоящее время в связи с незаживающей раной отпущен из армии. Товарищ Хессин-Лурье, сталинский стипендиат, с третьего курса в самом деле был он в то время очень общественно активным мало того что был секретарем комсомольской организации пионер вожатым еще и организовал при кафедре генетики кружок имени мичурина и несколько лет был его председателем я думаю он был искренен в своем общественном энтузиазме. Он представитель поколения номер четыре.